Но никакого трупа в квартире не было, а трехкомнатная квартира выглядела запущенной. Пыль лежала на мебели, цветы на подоконнике засохли из открытого и выключенного холодильника, дурно пахло гневой капустой. «Ну-ка, она вообще тут не бывает почти», — сказала Светлову старушка-соседка. «Отец на границе служит, полковник, и мать с ним. А эта прохиндейка домой, может, ну раз в месяц заглядывает». «А где она работает?» — старушка усмехнулась. «А где шалавы работают?» а «Где с пятами работают?» 11 часов 00 минут. Троллейбус довез в эту Петровну Мигун до площади Пушкина. Она вышла, и семеня, и боясь соскользнуться на заснеженном тротуаре улицы Горького, пошла вниз мимо витрин кондитерского магазина и рыбного магазина «Океан». В витринах кондитерского отдела муляжные торты, а за стеклами витрин океана струи воды омывали огромную и тоже муляжную севрюгу. Но ни настоящих московских тортов, ни тем более севрюги в магазинах не было, а торговали только печеньем и рыбными консервами, и потому очередей возле магазинов не было. Но из магазина в магазин по трафаретному кольцу сновали озабоченные домохозяйки с кошелками и авоськами в руках, У них были зоркие, рыщущие глаза и тренированный слух по малейшим приметам в поведении магазинных грузчиков и продавщиц. Они вычисляли, что завезли в рыбные, значит, вот-вот выбросят на прилавок какую-нибудь свежую рыбу, или что в Елисеевском будут давать сосиски и кур. Улица Горького. Парадная войско Москвы снабжалась куда лучше окраин, и при опыте ежедневной охоты за продуктами здесь можно достать даже мандарины. Но в эту Петровну Мигун не тронула даже подозрительная суета возле магазина «Хрусталь». Она свернула за угол в большой Гнездиковский переулок. Здесь, в двухстах метрах от шумной улицы Горького, зарезной металлической оградой стоял тихий трехэтажный особняк Государственный комитет по делам кинематографии, которому подчинены были все 23 киностудии страны. Вета Петровна вошла в проходную и тут же наткнулась на высокого однорукого вахтера, который сказал сухо, но вежливо. «Вы к кому?» «Я к министру. Хочу на прием записаться». Позвонить". кемнул вахтер на на стене внутренний телефон. Вета Петровна сняла трубку, сказала телефонистке внутреннего коммутатора. «Приемную, Ермаша». «Приемную». Я хочу попасть к товарищу Ермашу Филиппу Тимофеевичу. Фамилия? Моя фамилия Мигун Вета Петровна. Да, жена. По какому вопросу? По личному. Небольшая пауза. Секретарша министра попросила Вету Петровну подождать у телефона. Затем Вета Петровна услышала... «Филипп Тимофеевич в отъезде будет через неделю». «Хорошо», — сказала Ветта Петровна. «Запишите меня через неделю». «О, к сожалению, он приедет на один день и снова улетит в Болгарию на фестиваль». «Понятно», — произнесла Ветта Петровна и повесила трубку. В это же время... В Муре на Петровке, 38, грохотали офицерские сапоги, трезвонили телефоны. В коридорах стоял мат-перемат арестованных за ночь воров, хулиганов, вокзальных проституток, конвоиры, вели из внутренней тюрьмы на допросы к следователям. На лестнице лаяла чья-то сыскная собака, на третьем этаже в кабинете Светлова я допрашивал Галину Леонидовну Брежневу. Впрочем, допросом это назвать было трудно, поскольку Галя в основном плакала и просила спасите его. «Спасите!» «Галя, а кто такой Гиви Мингадзе?» Она отвернула лицо к окну и сказала сухо. «Я не знаю. Неправда. Из-за этого Гиви ваш друг Буранский пытался ограбить артистку Ирину Бугрову и попал в тюрьму. Он не грабил. Он пришел за своими бриллиантами которые вы ей передали, чтобы она вытащила этого гиви через своего хахаля, процитировал я. Это ваши слова, вы говорили их Буранскому в субботу утром, а отдел разведки прослушивал.